Маленький мальчик пошёл вперёд. В его руках был скипетр, не такой, как у регента, скорее напоминающий булаву. Он шёл вперёд, рефери быстро отступала, а я... Я на мгновение подумала над тем, что говорили герои про Александрию. О том, как она хотела, чтобы они действовали как люди, которыми они хотели бы быть. Я тоже когда-то так делала, в некотором роде. Это напомнило мне о том, как я создавала свой образ Рой. Я была устрашающей... Я действовала так, словно ожидая, что люди будут бояться, будут слушаться, и они так и делали. Даже дракон. Однажды. но Возможно, здесь не нужно, чтобы меня боялись. Я могу сделать что-то, как шелкопряд. Уверенность. Я не отступила, когда августейший принц приблизился. Я послала к нему бабочек. Не проблема. Я попыталась ослепить его, но обнаружила, что они не слушаются. Попыталась кусать и жалеть самыми мерзкими насекомыми, что прятались в центре роя бабочек, но опять никакого отклика. Он подошёл ко мне, взмахнул булаву и целясь в моё колено, я отскочила в сторону. Стиль нанесения ударов был неуклюж, никакой плавности. Он держал булаву двумя руками, взмахивал ей, затем ему требовалось несколько секунд, чтобы восстановить равновесие, открыт для контратаки, но моё тело отказывалось воспользоваться возможностью. Значит, это действовала его сила. Что-то из разряда способностей чертёнка. Насекомые пролетели мимо него, я послал их прямиком к бомбине, Когда бабочки сели на неё, она лишь засмеялась, топнула и убила большинство из них. «Не выйдет! Ты прикончила Александрию, а я не... Ай!» Пчёлы, осы и шершни одновременно начали кусать, стараясь добраться до глаз, рта и ушей. Она топнула и взмыла на вершину стены. «Блядь, моё лицо! Оно теперь опухнет! Эти ёбаные...» Я не услышала окончания фразы. Я сосредоточилась на малыше, который пытался добраться до чего-то жизненно важного. Принц снова замахнулся, и я поймала булаву. Это была ошибка. Он отпустил её и вцепился в меня, схватил за ногу, потянул, пытаясь опрокинуть меня. Я не могла бороться, отбросить его, не могла использовать насекомых. Раздражает. Затем я увидела, как бомбина указывает направление, и звёздочка прекращает шнырять снаряды в изморозь и поворачивается ко мне. Если принц был гибридом властелина скрытника, а бомбина — движок эпицентр... Значит, сила стрелка была у звёздочки. «Рефери!» Рефери установила между нами силовое поле. Но оно не помогло. При соприкосновении с полем дротики света, которые металла звёздочка, взорвались, и результирующий хлопок сбил меня с ног. Я упала, а в густейший принц устоял и потянулся к моему горлу. Я прижала подбородок к груди, не давая ему возможности ухватиться, и он начал царапать меня, пытаясь просунуть пальцы между подбородком и шеей. «Если ты зайдёт хоть немного дальше, стояк никогда мне этого не забудется. Вторая мысль была более мрачной. «Если та маленькая сволочь убьёт меня, неформалы никогда не простят мне». Из-за особенности силы принца остальные не могли мне помочь, но они могли сосредоточиться на Бомбине и Звёздочке. Гарпун толкнул трезубец, а тут размылся, растянулся и перенёс его к двум злодейкам на стене. Герой ударил Звёздочку в лицо древком трезубца. Бомбина пнула его, и он полетел на дальнюю сторону стены, Его трезубец растянулся и переместил его на землю, но удар был слишком силён. Он не поднялся. Увидев, что один из стражей выбыл, изморозь попыталась добраться до нас, обманки двигались параллельно ей. Снайпер выстрелил, и она упала. Одна попытка и сразу верная. Кувыркнувшись в падении, она использовала один мощный выброс силы и заключила себя в двухэтажную башню изо льда. Перевяз прыгнул на крышу судна, затем на вершину стены. Выстрел звёздочки его даже не пошатнул. Бомбина прыгнула, отскочила от ближайшего здания, затем полетела к перевесу. Он телепортировался с её пути, затем метнул в противницу Болу. Бомбина упала со стены и сильно ударилась о землю. Одна готова, остались двое. «Я могу лучше». Правила взаимодействия с принцем были жёстко определены. Я могла держать его, но не могла повредить ему. Под какую категорию подпадал шёлк? У меня осталось немного, около шести метров. Шесть метров быстро закончатся, если будут к чему-либо привязаны. Я выбрала его шею, не для того, чтобы ранить его, не напрямую. Это его сила допустила. Один из взрывов Звёздочки опрокинул меня и принца. Слишком далеко от чего-либо представляющего опору, он сумел схватить меня за шею. «Кто-нибудь!» — сказала я. «Подойдите ближе!» Пристав подошёл, и Звёздочка взорвала землю позади него, сбив его с ног. Он был всего в десятки сантиметров от нужной позиции. «Изморозь выбыла из строя», — сказала я, задыхаясь, поскольку принц изо всех сил пытался задушить меня. «Твоя сила не действует на неё. Дай её мне!» Пристав направил силу на меня. Я почувствовала, как она переливается во мне, ощутила её действие, но она не сняла оцепенения. Я всё ещё ни в малейшей степени не могла проявить агрессию к этому ребёнку. «Не работает», — сказала я. Пристав направил силу на перевеса, и тот вспыхнул. Сила звёздочки ударила его, но не оказала никакого эффекта. Он ударил её в живот, затем подхватил когда-то обмякла. А принц... С ним справиться было сложней. Наконец пристав подошёл, я привязала нить к его ноге. Я попыталась сказать приставу бежать, но поскольку я знала, что произойдёт с шеи принца, голос отказал мне и совершенно не потому, что меня пытались задушить, слабо, но настойчиво. Вокруг столько героев, но они и пальцем не могут тронуть мелкого ублюдка. «Двигайся!» подумала я. «Двигайся, двигайся, двигайся! Твоя иммунность к силам не даёт иммунитета против этого ребёнка!» — беспомощно сказал перевес «Не говори! Двигайся!» Я ощутила, как в глубине трюма Кольшадры сдвинулись воздушные потоки. Из воздуха появилась женщина, из какого-то места более холодного, чем интерьер корабля. Гражданские, которых мы спасли, вскрикнули и отступили от неё. Она не ответила. Она едва вообще отреагировала. У неё были длинные тёмные волосы и деловой костюм, она поправила манжеты, затем целенаправленно шагнула вперёд. Я ощутила, что сосредоточена больше не на ней, а на её окружении. Достаточно странно, но позади женщины был коридор. Я попыталась говорить, но воздуха не хватало. Чёртов мелкий ублюдок, долбанный пристав, который ничего не делает. «Что за бардак?» – выкрикнул сатир. Головы повернулись. На вершине ближайшей стены стояли стражи Вегаса, Они не пытались помочь, не пытались смешаться Сатир смотрел на бомбину, которая пыталась освободиться от бола Его глаза выдавали какое-то чувство. Они были заодно... «Помогите нам!» — выкрикнул перевес. «Из морозь выбыла, а мы не можем твой си желкопряд!» Сатир молчал. Он взглянул на корабль. Он не мог увидеть этого с той стороны, откуда он подошёл. Но женщина внутри потянула рычаг, и задняя дверь начала медленно закрываться. Я написала слова на борту... притворщик в опасности. Герои повернулись, глаза их расширились. Сатир прокола Леонид бросились вперёд, а с ними и перевес. Пристав бросился за ними, и августейший принц захрипел, отпуская меня. Я вдохнула в воздух. Рефери услышала, развернулась и установила между нами силовое поле. Я отползла в сторону. Ей удалось зажать мелкого ублюдка между силовым полем и землёй. Я откатилась в сторону с тела. К тому времени, как они добежали, рампа почти закрылась. Перевес ударил рукой по двери, но та была слишком тяжёлой, чтобы поддаться. «Коль!» – выдохнула я. Женщина повернулась, вошла в разрушенный нос корабля и начала соединять провода. Она даже не вздрагивала, когда между ними вспыхивали искры. Занимаясь ремонтом приборной панели, она была собрана даже спокойно. Когда она закончила, то ввела что-то на сломанные неосвещённые сенсорной панели. «Коль, шедро отключись!» смело выговорить я. «Уточните запрос». Колонна над вершиной контейнера поднялась, освобождая верхнюю часть крышки ящика. «Коль шедра свяжись с драконом!» Попыталась я. «Дракон в данный момент не отвечает. Свяжись, шевалье!» «Вызываю». Женщина набрала еще один код, и защелки в нижней части открылись, освобождая контейнер. Еще один код введен, и система произнесла. «Отмена второго уровня безопасности подтверждена». Женщина в корабле нажала ещё одну кнопку. «Вызов завершён», — произнёс автопилот. «Коль Шедра, вызови шевалья», — повторила я, — «ничего». Женщина внутри ввела последний код, и дверь контейнера открылась, освобождая притворщика. Когда она заговорила, я смогла услышать голос через окружающих её насекомых. «Сейчас ты встретишься с доктором?» «Ладненько», — сказал притворщик. «В любом случае, лучше, чем клетка». Они шагнули в проём, что вёл в прохладный кондиционируемый коридор, и затем их не стало. Бабочки в коридоре стали мне недоступны. Я почувствовала, как стучит, ревёт кровь в ушах. «Он у них! Они забрали притворщика!» «Кто?» «Она! Партнёр стрелка! Котёл!» Я сжала кулаки. «Измар изранена! Мы должны помочь ей!» «Стрелок!» Начал перевёз. «Ушёл!» Сказала рефери. «Угрозы больше нет!» «Идите, ребята, я присмотрю за каркасом и гарпуном и проверю, что шелка пред в порядке». Пристав кивнул. Сатирик махнул рукой, и большинство из его команды присоединились к членам команды Лос-Анджелеса. Я осталась стоять на коленях, пытаясь восстановить дыхание. Сатиры и никто держались позади со скрещенными на груди руками, из-под обмениваясь взглядами. Рефери произнесла, не глядя на них. «Это вы наняли их, команду Бомбины. Вы хотели, чтобы он вырвался». Сатир не ответил. «Вы собирались покинуть Протекторат?» «Вам бы пришлось?» «Да», — ответила Никто вместо Сатира. «Вот так просто?» Никто покачала головой. «Всё кончено. Мы обречены. Мы потеряли Александрию. Мы потеряли Легенду и Идолона. Новая команда и в половину не так сильно. Посмотри на изморось». Так запросто выбыла из боя. От Протектората осталась лишь тень. Её победили чудовища, для которых Протекторат даже не придумал классификации. Сказала я и начала кашлять. «Александрия бы справилась!» «Александрия на них работала!» Никто пожила плечами. Рефери взглянула на сатиру и Никто. «Если вы уйдёте, губители, мы по-прежнему будем драться с губителями!» Прервала её Никто. «Протикторот хотел забрать у нас притворщика только из-за того, как он получил свои силы. Это просто смешно!» «Он должен был остаться в команде!» Сказала рефери. «Просто... Мы не можем оставить его лидером, если он связан с котлом. Это не должно быть важно. Котел это зло, сказала рефери. Чтобы получить силы для притворщика, они проводили эксперименты на людях. Это неважно, грубо сказал сатир. Притворщика нет, не будет и нас. Мы заберём товарища и уйдём. Он подтолкнул локтем никого, и они повернулись уходить. И вот нет ещё одной команды протектората. Рефери беспомощно рассказывая набрала номер. «Шевалье, срочная ситуация!» Последовало долгое ожидание. «Команда Вегаса!» Наконец, сказала она. Они отказались подчиняться. За этим стоит больше, но если нам придётся арестовать их, дракону нужно... Молчание. «Нет», сказала она. «Они нет». «Нет». «Да». «Да, сэр». В позе рефери читалось поражение. Она уронила руку и завершила вызов. Взглянула на телефон, затем на каркаса. Дракон рухнула прямо перед тем, как это всё началось. Она встречалась с каким-то бродягой из Вегаса. «Ага», — сказала я и подумала о женщине, которая так искусно справилась с компьютером. «Санзар. Призрак». Они подстрелили изморозь, без сомнения, именно потому, что там могла запечатать контейнер в глыбе льда. И всё же они не стреляли в каркаса, который мог сделать то же самое. Каждый шаг, каждое действие безукоризненно. «Герои Вегаса?» — спросила я. Он сказал отпустить их. Сказала она тихо. Что они нужны нам, даже если покинут протекторат? Позже он людей поговорить с ними и что-нибудь организует. Я кивнула. От смешанных чувств мне стало плохо. Это была неудача, это было разочарование, видеть столь серьёзное поражение после того, как я так много отдала, чтобы помочь протекторату. Мы проиграли по всем фронтам. Сказала я. Изморозь жива. Сказала рефери, рассматривая телефон. Значит, по всем остальным фронтам. Сказала я. «Будут и лучшие дни», — ответила она. «Не такие». Подумала я, это была невеселая мысль. Как бы ни радовалась я возможности спасти гражданских, меня одолевало мерзкое ощущение. Человек, которым я хотела стать, и человек, которым я была, примирить их было нелегко. С одной стороны герой, с другой — рой. Это придётся изменить».